Глава двадцатая Гвардеец перенес Ингвара с Эммой, а меня — Ринель. Мы вышли у красных резных дверей, сначала в помещение прошмыгнул дракон и только после этого позвал нас. Я взволнованно разгладила юбку платья свободной рукой, убрала на спину спутанные волосы и вошла первой. Взгляд сразу наткнулся на перекошенное яростью морщинистое лицо повелителя. Удивительно, но его закованного в оковые цепи с трудом держало четверо стражников. Лайса сидела в кресле, безжизненным взглядом уставившись в стену. Я вдохнула поглубже, прижимая к себе образцы и записи, искоса посмотрела на Сирама. Он едва заметно улыбнулся мне, и тревога моментально улетучилась. Я выпрямила спину. «Мне нужно рассказать, что я нашла», — уточнила шепотом. «Хотелось бы», — кивнул Сирам. «Правда, слушатели у тебя так себе». Он махнул рукой. «Поэтому я пригласил несколько министров из палаты правления». Они помогают мне поддерживать отношения с человеческими правителями. Также будет присутствовать секретарь для записи всего услышанного и... Сержант Гросс. Я приказал вызвать его, как только начал подозревать леди Ларс в измене и предательстве. Сержант Гросс спросила, склонив голову на бок. Муж Эммы. Понятно отозвалась я шумно сглотнув. Двери за спиной хлопнули. В гостиной стало значительно больше народу. Все в похожих мундирах. Так сразу и не определишь, кто из них сержант Гросс. Просто от чего-то мне было заранее жаль этого дракона. Я не знала, хорошим ли он был мужем, не знала, как он относится к Эмме, смог ли ее полюбить не как свою истинную, а просто как женщину. Но странное беспокойство за этого дракона не отпускало. Когда в помещение привели Эмму в сопровождении Ингвара и гвардейцев, я сразу поняла, кто из присутствующих ее муж. Мужчина в светло-серой форме с черной нашивкой на груди и на рукавах вздрогнул. Взгляд во денисто зеленых глаз наполнился такой мучительной болью, что я будто ощутила ее на себе. Раз все в сборе, давайте начнем наше внезапное заседание. Холодно объявил Сирам без тени эмоций в стальном жестком взгляде. Но кажется, я уже привыкла видеть его таким. По крайней мере, на меня он ни разу так не посмотрел. На повестке дня. Нет, ночи скорее. У нас стоит вопрос доказать вину Лайса Вернар в заговоре против Аскара Халит Оэрана и Сирама Оэрана. Сегодня около полуночи было совершено нападение. Таллина Вернар обрушилась тьмой на Калема Оэрана и Даррена Оэрана, в результате чего оба едва не погибли. Это бы случилось если бы не вмешательство Ингвара Вернар, что исключает его из списка подозреваемых. Также мы обязаны благодарить мисс Аяну Вандерлит. Ее проявленная смелость и находчивость помогли моим братьям быстро восстановиться, а значит, они смогут подтвердить факт нападения». Сирам сделал паузу, давая возможность секретарю записать его слова без спешки. Лайса даже не шелохнулась. Может, она действительно любила дочь? В доме Эммы Ларс была обнаружена секретная лаборатория, в которой мои помощники обнаружили огромное количество различных по свойству ядов. Мы подозреваем леди Ларс в сговоре с Лайсой Вернар. Сержант Грос облизал губы, незаметно сжал руки в кулаки. Прошу прощения, Сир. А уже есть какие-то доказательства? Эмма. Он будто запнулся и посмотрел на супругу. Она отвела взгляд. Эмма интересовалась растениями. Но разве это необычное увлечение? Я бы могла сказать, что когда чем-то увлекаются, вряд ли изготавливают смертельные яды в ущерб своему здоровью. И вряд ли поэт мужа акантом, который попросту убивает семенную жидкость. Но об этом я вообще не собиралась рассказывать. Даже Сераму. Поэтому я отослала Ингура за моими вещами. А Ринель пообещала молчать. Поэтому мы здесь. Бесстрастно отозвался Сирам. Я ничего не смыслю в травяных настойках. И тем более в ядах поэтому нам поможет мисс Вандерлит. Она тоже неплохо подкована в этом вопросе». «Вот и настал мой час», — подумала встревоженно, судорожно выдыхая. Я шагнула вперед, шепотом подозвала Ринель. Нужно было, чтобы она подержала справочник с записями и некоторые образцы. Эмма смотрела на меня с насмешкой. А мне было искренне жаль ее и стыдно перед ней. Я понимала, что не сделала ничего плохого, но вроде как принимая участие в ее разоблачении... «Прости», — прошептала одними губами, глядя ей в глаза. Я хотела сказать ей именно это, потому что все кусочки мозаики в моей голове наконец собрались воедино. Отцелихер краснолистный начала я. Мой голос прозвучал необычно звонко. Сунула руку в мешок и достала единственный уцелевший листик. Отвар из этого необычного растения находился в стеклянной бутылке у Ринель. Вообще знахарки никогда не использовали листья этого растения, только корни несколько веков назад Ацелихер называли борцом со старостью, но его свойства гораздо шире. В листьях содержится вещество, медленно поражающее мозг, вызывающее помутнение сознания и ускоряющее процессы старения. А вот вещество в корнях, наоборот, замедляет их. «Это крапива красная», — иронично произнесла Эмма. В груди ощутимо кольнуло. Мне стало еще более жаль эту несчастную. Лучше бы она просто молчала. Я бы согласилась с вами, мисс Ларс, но в записках Эдвина Гроу есть довольно подробное описание внешнего вида и свойств Алицехера. Лицо Эммы удивленно вытянулось. Она явно не ожидала, что у меня есть самый надежный источник информации из всех. Я продолжила. На засохшем листе это плохо видно, но прожилки на обратной стороне напоминают паутину. И есть еще один верный способ отличить ацелихер от крапивы красной. Необходимо, эм, поджечь лист. Вы мне поможете? обратилась, повернувшись к сераму. «Конечно, мисс Вандерлит», — охотно отозвался он. Подошел к столу, взял подсвечник, зажег свечу и принес подсвечник мне. «Что конкретно мы должны увидеть, чтобы понять, что это именно то растение, о котором вы говорите?» Я улыбнулась, поднося лист к пляшущему огоньку свечи. Если пламя будет желто-оранжевым, то это крапива. Если красным, то это, несомненно, лицехер. Лист вспыхнул, объятый пламенем, и пламя на наших глазах окрасилось алым. В гостиной воцарилась напряженная тишина, и в этой тишине, подобно грому, раздался тяжелый вздох сержанта Гросса. Дело в том, что Алицехер рос много веков назад и считался исчезнувшим видом. Но, вероятно, в местах, недоступных человеку, он продолжал существовать. Не думаю, что без посторонней помощи мисс Ларс могла его раздобыть. «Даже если и так», — сухо заговорил супруг Эммы. «Как это доказывает то, что моя Эмма помогала...» госпожа Вернар в ее планах. «О, боги! Ну, хватит уже!» Внезапно воскликнула Эмма. «Прекрати делать вид, что волнуешься и пытаешься защитить меня. Если меня казнят, то ты тоже погибнешь, потому что мы связаны чертовой истинностью. Конечно, тебя заботит моя участь, потому что и твоя напрямую зависит от меня». Но избавь меня от этой фальши!» «Так вот, какого ты обо мне мнения!» Тихо вымолвил сержант Гросс, горько усмехнувшись. «Между нами не было любви, но я готов идти с тобой до конца, даже на плаху. Что бы ты ни натворила!» Глаза Эммы наполнились слезами, задрожали губы. Она разрыдалась, словно маленькая девочка, уронив лицо в ладони. Они говорили, я верила, не будет истинности, если Эмма так всхлипывала, что слов было не разобрать. Я никогда тебя не любила. Супруг Эмма подошел к ней, обнял, уткнув ее голову в свое плечо, погладил по голове. Я знаю. Тихо произнес он. Я знаю. В носу предательски защипало. Я едва могла сдержать подступившие слезы. Так больно, так горько. Боги, люди, драконы, что же вы наделали? Я не исключаю того, что на вашу супругу могли воздействовать, спокойно произнес Сирам. Нам предстоит долгое разбирательство. «Да, я понимаю, мы готовы», — сипло отозвался сержант. Ингвар подошел к нему и ободряюще похлопал по плечу, как бы выражая свое уважение к его словам и поступкам. «Ну хватит!» — раздался тягучий, опустошенный голос Лайсы. «Как это все касается меня?» Я впервые вижу эту девку. И чем она занималась, понятия не имела. А вот тут мы подошли к одной интересной детали. Оживилась я. Взяла свои записи у Ринель и зачитала. В организме человека или любого другого существа яд алицихера распадается на кристаллы, которые проникают в ядро клетки, и обнаружить их не представляется возможным. Там есть еще одна заметка Эдвина Гроу, эм, в которой говорится, что при длительной работе с ядами, в том числе алицихером, ядро клеток разрушается, и они начинают отмирать. Правда, с человеком вряд ли такое случится, ведь для такого необратимого процесса необходимо работать с алицихером не один десяток лет а если учитывать драконию регенерацию, то не один век». «Все это и правда очень любопытно», — равнодушно протянула Лайса. «Но опять же, какое отношение имеет ко мне?» «Да самое прямое», — устало произнесла я. «В лаборатории я нашла регенерирующие и восстанавливающие мази» и никак не могла понять, для чего они Эмми, ведь она молода и здорова, пока не прочла эти записки. «Снимите ваше наглухо закрытое платье, госпожа Вернар, чтобы мы могли увидеть следы на вашем теле, оставленные ядами». «Помогите ей», — приказал Сирам. «Я сама», — самодовольно хмыкнула Лайса, вставая с кресла. Она медленно расстегнула сбоку крючки и сбросила черное плотное одеяние к своим ногам, представ перед нами в одном из поднем. Мужчины деликатно закашлялись и отвернулись. Кожа у женщины светилась красотой и здоровьем. «Ну что, милочка, как тебе? Я хорошо сохранилась для своих тысячелетий». «Не правда ли?» «Неправда», — ровно отозвалась я. «В доме Эммы я также обнаружила еще кое-что. Я не могла понять, что это такое, похожее на воск, но спасибо ее справочнику по травологии, запрещенному изданию. Мне нужна мокрая тряпка», — попросила, бесстрастно протянув руку. «Ринель?» Тут же вложила в нее заранее приготовленное мной полотенце. Я подошла к заговорщице и без лишних церемоний жестко провела мокрым полотенцем от плеча до запястья. Кто-то ахнул. Блестящая недавно кожа была покрыта гнойными кровоточащими язвами. А вот и доказательство, Лайса Вернар Много веков травила повелителя, что не прошло для нее бесследно. А вот сам повелитель оказался слишком крепким, гниение так и не началось, зато сильно пострадал на его рассудок. «Ты!» — зашипела Лайса и внезапно схватила меня за горло. «Я сдохну, но заберу тебя с собой!» Она сдавила пальцы, Мгновенно лишая меня кислорода. Я захрипела, но провалиться в темноту не успела. Лайсу обезвредила стража. Очень ловко и быстро я даже понять ничего не успела, а уже сидела на полу, жадно хватая ртом воздух. Ты как? Рядом оказался Ингвар. Встать можешь? Обеспокоенно заглядывая в глаза, спросил Серам. И отпихнув руку брата, подал свою, вызываемую улыбку. Спасибо, сир, вымолвила хрипло, цепляясь за его ладонь. Уведите ее и заприте в темнице до вынесения приговора. Рыкнул Шардан, неосознанно прижимая меня к себе, словно стараясь защитить от всего мира. Отца, посадите отдельно. Нуаков не снимайте. Хорошо следите за его состоянием. Приставьте слуг. С вами позже. Уже спокойнее произнес он, обращаясь к Эмме и ее супругу. Под твою ответственность, гроз. Сбежит или сбежите, убью обоих. Останетесь, будете жить. Но не обещаю, что хорошо. Пока. Положение твоей супруги очень шаткое. Как ни посмотри, она была пособником Лайсы. Я понял, сир, благодарно произнес сержант. Мы будем дома, пока нас не вызовут. Спасибо. Сопроводите их, велел он, махнув стражником. Устала, спросил, разворачивая меня к себе. Тяжелый взгляд рубиновых глаз уткнулся в мою шею и помрачнел. Наверное, на коже остались следы от пальцев Лайсы. «Мы с вами покинули дворец сразу после ужина, а сейчас середина ночи красноречиво намекнуло. Я человек, а не дракон. У меня нет такой выносливости. Но хорошо, что ваши невесты не видели всего этого. У вас могли возникнуть проблемы». На лице Сирамы дрогнули желваки. Он крепче сжал мое плечо. «Давай не будем говорить о невестах», — скривился он недовольно. Зрители постепенно расходились. Секретарь, кажется, удрал первым. Сразу, как Лайсу только увели. «Но они есть», — лукаво подделая. «А уже утром нам обещали прогулку в город». Мастерская костюмов и масок для бала-маскарада. Забыли. Сирам мучительно застонал, схватил меня за плечи и стремительно повел к выходу из гостиной. Ринель, понимающе улыбнулась, поклонилась и исчезла во тьме вместе с моими вещами. Проводив княжну, Сирам с трудом заставил себя уйти. Неподходящее время для бесед. Слишком много произошло за ночь. Ей следовало отдохнуть. А вот дракон был против. Его присутствие на подсознательном уровне ощущалось сильнее обычного. Недовольство зверя передавалось и ему. Дойдя до палат младшего, Сирам поговорил с прислугой, со стражей. Они сообщили, что молодой господин пришел в себя. Ему помогли принять купель и оставили отдыхать. Сирама осторожно постучал в дверь спальни и после короткого глухого да вошел. Младший тут же приподнялся на подушках. Свет было не обязательно зажигать. Они оба прекрасно видели в темноте. Разобрался с делами? Хрипло поинтересовался он. «Да, завтра расскажу подробности», — произнес Сирам, ставя у кровати стул. Сел на него и невесело усмехнулся. «Теперь доказать безумие Повелителя не составит труда. Я займу его место по праву наследия без всяких истинных и наследников. И как только это случится, отменю этот закон, переделаю по уму». А то вдруг я тоже однажды сойду с ума». Дарен медленно кивнул. «А с отбором что будешь делать?» Сирам задумался. «Проведу бал маскарад, как и обещал. Претендентки, кроме Аяны, находились во дворце две недели и вдоволь попользовались моим гостеприимством. Скажу, что сейчас не готов заниматься устройством своей личной жизни» так как есть более важные и безотлагательные дела. Что является правдой? На повестке дня «Публичная казнь» Лай Севернар. Моя инаугурация. А ты не готов? Младший, как всегда, смотрел прямо. Прямо в душу. Или не готов связывать свою жизнь с кем-то из участниц? С той, что хотел бы, но не можешь. Сирам вздохнул, опуская голову, растер лицо ладонями. Я не знаю, запутался. Сейчас вообще не готов об этом думать. Более того, я нахожусь в том положении, когда не могу сказать, что думаю, не могу проявить инициативу и сделать хоть какой-то шаг, чтобы не вызвать подозрения княжны. Понятно, что я сам вырвал себе могилу, но... «Тогда отпусти ее», — просто произнес Даррен, вынуждая Серама поднять на него недоуменный взгляд. «После бала с другими претендентками. Ты должен отпустить ее, чтобы не потерять». Сирам подавил глухой рык раздражения и кивнул. «Рад, что ты в порядке», — потрепал младшего по волосам и ушел, размышляя над его словами. Наверное, Даррен прав. Сирам не в том положении, чтобы давить на княжну или выдвигать какие-то условия, просить о шансе. А на то, чтобы она узнала его получше, не осталось времени из-за всех этих событий. Проведав Калема, убедившись, что тот спокойно спит, отправился к себе разделся и лег на мягкую перину, ощущая бесконечную усталость. Но хоть тьма не давила, выдалась отличная возможность отдохнуть от ее влияния. Если можно было бы обращаться драконом чаще, то и не было бы такой необходимости в истинных и наследниках для передачи части силы. Сирам впервые за долгое время спокойно заснул, не опасаясь, что темная сила завладеет его разумом во сне. Да и жажда почти не ощущалась, не тянула в желудке. Хорошо, спокойно. За завтраком невесты вели себя как обычно. Отпускали колкие высказывания в адрес друг друга. Самильте пыталась поддеть княжну, намекая, что та выглядит не так блистательно, как предыдущие дни, что под глазами залегли тени. А Яна не обращала внимания. Флегматично ела кашу, кажется, ничего вокруг не замечая. Это естественное состояние для человека, если поспать всего пару часов. Сирам сжал челюсти. Как бы он хотел послать к демонам этот отбор и дать Аяне выспаться. Он бы не тревожил ее до вечера. Потом бы они вместе поужинали в ее комнате. Возможно, вышли бы на вечернюю прогулку в сад. Сир, вы слушаете? Я задала вопрос. На Сирама уставились полное раздражение голубые глаза. Прошу прощения, мисс Франк отозвался Сирам, откладывая приборы. «Если вас не затруднит, вы не могли бы повторить вопрос?» Девушка поджала полные губы, машинально коснулась пепельных волос. «Несомненно, красивая», — безразлично отметил про себя. «Но не то. Все не то. Лилиан была похожа на куколку, прекрасную, но не живую. Повелители, госпожа, сегодня не будут присутствовать за завтраком. Им не здоровиться?» Сирам скупо улыбнулся и вытер рот салфеткой. Вам не стоит об этом беспокоиться, мисс Франк. Сразу после трапезы вы можете отправляться в город. Вас сопроводят и покажут мастерскую, в которой вы можете приобрести все необходимое для бала. А вы... Спросила рыжая савьер. «Не пойдете с нами?» Сирам внутренне поморщился. «К сожалению, у меня есть дела, которые невозможно отложить или перенести. Вечером состоится ужин в музыкальном зале. Буду рад всех вас там видеть». Он отделался дежурной улыбкой и поспешил покинуть столовую, проклиная себя за глупость. Сейчас ведь этот отбор казался полной бессмыслицей, и уже забылась причина, по которой он его вообще устроил. Он потерял свое значение. Шагнув в камеру Лайсы, Сирам сразу ощутил вонь гниющей плоти и торопливо прижал платок к носу, даже не собираясь скрывать своего отвращения. Бывшая правительница Сидела на толстых досках. От ее ноги к стене тянулась цепь. Руки удерживали кандалы. Выглядела она неважно. «Так вот, зачем тебе нужна была Эмма», — равнодушно поинтересовался Сирам. «Чтобы готовила для тебя эти мази, скрывающие твое плачевное состояние и запах». «Не только для этого». С фальшивой улыбкой на потрескавшихся губах, отозвалась мерзавка. Мне уже давно требовались помощницы. Из-за трясущихся, покрытых язвами рук я не могла готовить отвар из-за целихера. Давно, настороженно прищурился Серам, но Эмма находится в долине не больше двадцати лет, отравила то отца веками. Верно непринужденно отозвалась гадина. Те девчонки, которых якобы поглотила тьма, глупые наивные истины, ты, наверное, помнишь, умирали с периодичностью раз в десять лет. Твои люди все списывали на тьму. Якобы при передаче части силы тьма поглощает несчастных. А уж скрыть следы воздействия ядов для меня не составлял от труда». Сирам бессильно скрипнула зубами, ощущая, как из глубины души поднимается неистовая ярость. Дракон был готов обратиться и откусить мерзавке голову. «Зачем ты сознаешься в этом сейчас?» Лайса передернула костлявыми плечами. «Меня ждет казнь!» А увидеть твое перекошенное злостью лицо для меня настоящее удовольствие. Хоть какая-то радость перед смертью. А хочешь, скажу еще кое-что? Она резко дернулась, звякнули цепи. Темные глаза сверкнули безумным блеском. Это я заказала твою мать. Сирам на мгновение оцепенел. В ушах нарастал гул и сердце выпрыгивало из груди. «Остановитесь, Сир! Не нужно этого делать!» кричал противный голос. Его обладателя тоже хотелось убить. «Пожалуйста, Сир! Вы сделаете только хуже, убив предательницу сейчас!» хрипел в руке Сирама перепуганный стражник. Сирам удивленно моргнул, выпустил молодого дракона И пошатнулся. Лайса лежала на камнях, харкая кровью. «Распорядитесь привести целителя. Пусть даст ей эту живицу. Точнее, сок живицы. Она растет на Тихом Утесе и вроде как действует на драконов. Не хватало, чтобы тварь сдохла до казни». «Есть, сир!» — выдохнул стражник, потирая шею. «Ты молодец!» Похвалил Серам, хлопнув дракона по плечу. И запри гадину, велел он и, пошатываясь, покинул темницу.